Ангелина. Он был нищ. Он, наследный правитель Сербии, правнук византийского императора Матфея, был нищ и бездомен. Но это было не самое горькое. Он, деспот Стефан Бранкович, был слеп. Вокруг него шла жизнь. Лето и весну создал Господь, как сказал псалмопевец. И дал нам красоты многие, Птиц быстрых вольный полет, И гор вершины, и лугов обширность, И полей простор, и воздуха тонкого, Дивных волн излияния. Он не видит вольный полет птиц, Он не слышит изумрудные вершины злотибора, Он не видит обширность лугов И простор полей под сме дерева. Он ничего не видит. не видит и земли дары и благоуханных цветов и трав а уж человека обновление и веселье кто описать бы мог это из слова любви написанного дядей его отца Георгия Бранковича князем Стефаном Лазаревичем в честь которого и назвали Стефаном между Стефаном и Георгием Тогда война шла, обычное для сербских князей дело. Но главной бедой были турки. Битва на Косовом поле 1389 года была концом независимой Сербии. Сербская диспотовина стала вассалом турецких султанов. Зажатая между османским царством и венгерским королевством, она уже не имела своего твёрдого голоса. Но Стефан Лазаревич отдалил окончательное падение Сербии, при нем она даже окрепла и процвела. Серебро, добываемое в рудниках Сребреницы и иного Бурдо, и искусная дипломатия, которую вел Стефан, сделали свое дело. Время его правления было спокойным, насколько в Сербии возможен покой. В Белград стекались художники и книгописцы, бежавшие от турецкого нашествия. И сам князь Стефан был искусный книжник и стихотворец. «Однако все это и другие чудные дела Божии, которые самый острозоркий ум не может обозреть, любовь превосходит, и это не странно, ибо Бог и есть любовь, как сказал Иоанн, сын Грома». Богат и даровит был Стефан Лазаревич — и Георгий Бранкович, правивший после Стефана, был еще богат. Построил новую столицу на стечении Дуная и Моравы, Смедерева. А он, внучатый племянник Стефана Лазаревича, сын Георгия Бранковича, нищ и бездомен. Что же осталось у него? Любовь. Любовь есть мать всех благ. Она одна — содержит в себе все наши совершенства она была его глазами её глазами он видит вольный полёт птиц её глубокими глазами он видит вершины гор и обширность лугов её глубокими синими глазами он видит небо и тонкие излияния воздуха её имя означает вестница она приносит ему весть об этом мире Она рассказывает ему, как горит по утрам роса на высокой траве, она доносит ему, как выглядят люди вокруг, во что они одеты и как ходят, описывает ему те места, где они останавливаются в своей бездомной и кочевой жизни. Благодаря её глазам он знает каждую комнату, каждую ступеньку, каждую трещину в стене. По вечерам он читает её глазами священное писание или Златоуста. Помолившись, они ложатся, и он тихо целует её глаза. Всё, что у него осталось. Его имя означает "венец". У его дяди Стефана Лазаревича это был венец из поздних осенних роз. У него, Стефана Бранковича, это венец из терний с длинными чёрными шипами. В любви нет места обману. Потому и Каин, любви чуждый, сказал Авелю: "Пойдём в поле". Он был сыном деспота Георгия Бранковича и греческой принцессы Ирины, проклятой Ирины, как её называли в народе. Его отец разрывался между турками с юга и с Венгрией, и с Польшей с севера, примыкая то к одним, то к другим. Его мать строила крепости, облагая города тяжёлой податью. Её ненавидели за эти подати, за греческие обычаи, за двух её братьев, занимавших первые места в государстве. Его сестра Мара была отдана за османского султана Мурада II и вошла в его гарем в 1435 году. Ей было 19 лет, и она была хороша собой. Тёмные времена переживал православный мир. Восточная Римская империя, презрительно именуемая латинянами Византией, падёт под ударами янычар, заключив перед этим позорную унию с папским престолом. Одно за другим рушатся православные царства на Балканах: Болгария, Валахия, Сербия, русские княжества на севере сами едва освободились от ордынской власти. Впрочем, никакого православного мира и не было. Православные государи сражались друг с другом, не взирая на общую веру. Когда в 1453 году турки осадят Константинополь, Георгию Бранковичу придётся дать им в помощь свои войска. Православные сербы, имея опыт в рудном деле, будут вести окопные и подрывные работы. Без них неприступный город вряд ли бы удалось взять. Европа раздроблена. Европа слаба. Сербия, древняя православная Сербия, нежный и кровавый цветок Европы, угасает на глазах. Георгий пытался защитить страну от турок, но силы слишком неравны. В 1439 году Мурат II, разгневавшись на Георгия, берет с Медерева и ставит правителем его сына, старшего брата Стефана, Григория. Единственное изображение братьев сохранится в богато украшенной грамоте, выданной Георгием Афонскому монастырю Эсфигмен, которому бранковичи покровительствовали. Стефан и Григорий изображены на ней пригожими юношами в высоких шапках, вышитых алыми цветами. Действительным правителем оставался Георгий. Стефан же и Григорий находились при Османском дворе, где По сути, заложниками. В апреле 1441 года Мурад перехватил переписку Григория с отцом. Григория и Стефана заковали в цепи и вывезли в Амассию, вглубь империи, чтобы Мара не знала, какую участь готовит муж для её братьев. 8 мая 1441 года, через 9 дней после Светлой Пасхи, Григорию и Стефана ослепили раскалённым железом. Стефан превратился в комок расплавленной боли, тьма затопила его. Ему было 16 лет. Мара всё же узнала. Она упала к ногам Мурада, рыдала и умоляла отменить приказ. Но когда гонец, посланный с отменой приговора, прибыл в Амассию, на месте глаз у Стефана и Григория уже были кровавые впадины. Через 3 года братьев вернут на родину в обмен на турецких пленных. Георгий Бранкович выбежит на встречу им. Он, конечно, уже обо всём знает, но увидев ослеплённых сыновей, страшно закричит и бросится на землю. Кто-то из свиты едва успеет подхватить его. Григорий пострижётся в монахи и остаток жизни проживёт на Святой горе Афон. Стефан останется в Смедерево. На лице он будет носить чёрную повязку. Как сказал Давид горы Гелвуиски: "Да не сойдёт ни роса, ни дождь на вас, ибо не сохранили вы ни Саула, ни Ионафана". Так, что станет его глазами, родилась почти в тот же самый день, когда его слепили. Его глухой стон сквозь стиснутые зубы слился с родовым стоном её матери, Марии. Дочь назвали Ангелина. Всего у Марии Музаки и у Георгия Арианити, албанского князя, было 8 детей, и все дочери. Георгий Арианити успешно сражался с турками, помогая великому албанскому правителю и герою Скандербегу. За Скандербега он выдаст свою старшую дочь. Все дочери Арианити получили домашнее образование. Но Ангелину решено было отдать в монастырскую школу. Как сказано в её житии, если бы воспитали её в доме отца, то она, превосходя всех умом и премудростью, вызвала бы зависть у своих серодниц и ровесниц. Девились родители разумом её и отдали учиться божественным писаниям. Так прошло её детство и наступила первая юность. Она стала ещё более задумчивой, ещё более склонны к уединению и чтению книг юноши и юницы для любви созревшие возлюбите любовь но чисто и непорочно блудятла мудрие и девственность коими наша природа соединяется с божественной в 1456 году Георгий Бранкович умер от раны полученной в сражении с венграми правителем стал его младший сын И младший брат Стефана, Лазарь, а регентом его мать Ирина. Лазарь быстро отстранил мать от власти и стал так жестоко обращаться с ней, что ей пришлось бежать к туркам. Это не помогло. Лазарь успел нагнать её и вернуть. Вскоре Ирина умирает от меланхолии, как будет сказано в официальных хрониках, от яда, посланного Лазарем, как будет утверждать молва. Лазарь не намного переживёт мать. В 1457 году он получает известие о продвижении к пределам Сербии турецких ратей. Он бросается за помощью к венграм, но в ходе переговоров умирает. Сыновей у него и его супруги Елены Палеолог не было. И тогда вспомнили о нём, о слепом Стефане, который все эти годы тихо жил в Смедерево. Возник недолгий триумвират. Елена Палеолог воевода Михаил Ангелович, и он, Стефан Бранкович, единственный законный представитель династии. Но уже через год Елена устроила свадьбу своей дочери с сыном боснийского короля, который и занял сербский трон. Он, Стефан Бранкович, не держался за власть, быстро собрался и покинул столицу. Больше в Сербии он не вернётся. Через год с Медерева захватили турки, и сербская деспотовина перестала существовать. На четыре столетия сербы окажутся под турецкой властью. Началось странствие Стефана. Венгерская Будда — часть нынешнего Будапешта, где его младшая сестра Катерина была замужем за местным вельможей. Из Будды вместе с сестрой в Дубровник — В 1460 году в Албанию, где у него также была родня. Ему исполнилось 35. Ангелина, дочь албанского князя Арианити, было 19. Сватовство было недолгим. В начале 1461 года они были повенчаны, и Ангелина стала именоваться Диспотисой. Он не мог видеть её лица, когда они остались в первые наедине. Он осторожно провёл по нему ладонью. Остро и быстротечно действо любви всех добродетелей она выше. Странствия Стефана не закончились. В начале 1461 года из-за опасности турецкого вторжения он и Ангелина покинули Албанию и отправились в Венецию. Венецианцы приняли их хорошо. Стефан еще в отрочестве был причислен к их патрициату. Во время пребывания в Венеции их посетил епископ Монтуи Галлиатсо Кавриани. «Невозможно представить себе человека более достойного», писал он о Стефане. «Он высокого роста, лицо чрезвычайно серьезное и умное». Венецианцы выделили Стефану заброшенный замок во Фреулии, к юго-западу от Удине. В нём была церковь Святого Николая и несколько вспомогательных построек. Замок был большой, но ветхий. Семья жила в бедности, иногда получая милостыню от Дубровника и Венеции. Здесь у них родится пятеро детей: Иан, Георгий, Ирина, умершая в детстве, Марина и Милица. Старший Иан унаследует титул деспота, будет победоносно сражаться с османами, щедро покровительствовать православным монастырям. Георгий, пострижётся в монахи с именем Максим, станет митрополитом, прославится милотворчеством и строительством церквей. Но это пока в будущем, которое он, Стефан Бранкович, видеть не мог. Он не мог видеть даже настоящего Он видел его глазами Ангелины. Она читала ему вслух книги, особенно любила она толкования Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. Любовь есть мать всех благ, она одна содержит в себе все наши совершенства, читала она, и он молча слушал. Потом брал её лицо в ладони и любовался ею, не видя её. Так проходили дни. Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима. Кто так любит, хотя бы и терпел 1000 поражений за свою любовь, не оставит её. Он был нищ, он был нищ, без домины слеп, а последние годы ещё постоянно болел. Лёжа под тяжёлыми одеялами, он тихо повторял, остро и быстротечно: "Деяства любви всех добродетелей она выше". Осенью 1476 года, на 15-м году их брака, он увидел сон. Ему приснилась Сербия, луга под Смедерево после быстрого и тёплого дождя. Он увидел себя, молодого, зрячего и бегущего через мокрое поле. На другом конце поля стояли отец и мать. Они кричали, махали руками и звали его к себе. Проснувшись, он долго молился. Потом призвал слугу и потребовал бумагу и чернила. Он писал правителям Дубровника, прося их позаботиться после его смерти о семье. Смиренно молю вас, ваши светлости, и припоручаю вам мою Ангелину и моих детей Георгия и Мару и Иоанна перед Богом и перед Пречистой Девой и перед всеми святыми. Что вы сотворите с ними, то и Бог с вами. У меня же нет ничего, что бы я мог завещать в моём убогом доме, ни злато, ни серебра, ни другого имущества, которое я мог бы оставить Ангелине и моим детям. Наговорив письмо, он велел прочесть его Ангелине. Она прослушала молча, что у неё выражалось на лице, он не видел, но знал. В октябре 1476 года Стефан скончался. Были рядом мы один близ другого, и телом, и духом. Но что разлучило нас, то ли горы, то ли реки. Горы, реки, сколько их придется ей перевидать. Ангелина переживет его на долгих сорок четыре года. Все эти годы он будет рядом с ней. Она будет возить с собой его мощи, и они сохранятся нетленными. Сначала в Венгрию, в Сремб, куда она прибудет с детьми по приглашению венгерского короля в 1486 году, затем в изгнание в Валахию, затем снова в Срем, где ее сын, ставший митрополитом, построит Сретенский монастырь под Крушедолом. Там она упокоит останки Стефана. Там же примет монашеский постриг. Постоянно нуждаясь, она будет щедро жертвовать на церковные нужды. Она станет помогать и афонским монастырям, как это делали предки ее мужа. Когда у нее самой не будет хватать на это средств, она обратится за помощью. Сначала к валашскому воеводе Иоанну Радулу, а затем и в далекое московское княжество, как князю Василию Третьему. Впрочем, Василий был для Бранковичей не таким уж далеким, и его мать Софья Палеолог и вторая жена Елена Глинская приходились Ангелине родней. Особенно тревожилась Ангелина за судьбу Афонского Пантелеимонова монастыря. Когда-то в нём селились совместно и сербские, и русские монахи, но в ордынские времена приток русских насельников и ктиторская помощь из Руси иссякли. Смиренным монахиня Ангелина, бывшая диспотица, просила Василия возобновить над ним ктиторство. Иные монастыри и мають своего хититора, некоторые и верского грузинского цара, а други власкага валашского воеводу. А монастырь святого Пантелеймона иного хититора не има, который жалует святи монастырь тачею только твое царство. Василий откликнется на письмо Ангелины и отправит на Святую Гору богатые дары. Русское покровительство Пантелеимоновой обители и другим афонским монастырям будет возобновлено. Имя Деспотисы Ангелины по сей день поминается в них с благодарностью. Пожертвует московский князь по ее просьбе и на строительство монастыря в Крушедоле. Ангелина будет вышивать церковные ткани, украшая их золотыми нитями и жемчугами, будет заказывать уцелевшим от турецкого нашествия книгописцам переписывание и украшение священных книг. Она переживет обоих своих сыновей, и Анна, и Георгия, Максима, омоет их слезами и погребет в крушедоле. Вскоре их останки будут найдены нетленными, от них начнут происходить исцеления». Сама Ангелина упокоится там же в 1520 году и вскоре станет почитаться как святая «Майка Ангелина», «Мать Ангелина». Через два столетия, в 1716 году, османы, уходя из Срема, сожгут монастырь, но левая рука святой уцелеет, она и до ныне хранится в заново отстроенном крушедоле. Он был Стефаном, Последним правившим деспотом из рода Бранковичей, правивший меньше года, а после многие годы скитавшимся на чужбине. Она была Ангелиной, его женой, его сердцем, его глазами. Она ничуть не смущалась слепотой его, но очень его любила, сказано в её житии. Когда он отошёл к Богу, ей показалось, что и она вдруг ослепла, прикрыв глаза, она долго молилась. Потом, завершив молитву, вспомнила стихотворение, которое он часто повторял, так часто, что она его запомнила. Утерев глаза, она подошла к окну, широко распахнула его. «Ветры да столкнутся с реками, и те да отступят, как перед Моисеем море, как перед Иисусом судьи, как перед Ковчегом и Ордан». И мы да пребудем вместе и увидимся вновь, соединившись любовью во Христе, Боге нашим, слава Ему с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.